Глава 14. Держите в сумочке безопасные булавки из химчистки. Никогда не угадаешь, что и в какой момент может порваться. Утром в половине одиннадцатого стартовал новый учебный план, и, судя по всему, именно мне предстояло выступить в авангарде и провести первый урок. Разумеется, у меня в запасе был целый список полезных идей, но я решила начать с самого начала. С того, что помогало мне продрать глаза с утра, и доковылять до дома вечером, что возносило меня на подножку автобуса и при этом позволяло чувствовать себя настоящей женщиной. Я говорю о моей замечательной красной сумке, а более всего о ее многочисленных тайничках, которые всегда готовы приютить мою многообразную жизнедеятельность и сделать ее более доступной для пользования. Вы спросите, почему именно сумка? Просто немного поразмыслив, я пришла к выводу, что большая и светлая любовь к сумкам — это, пожалуй, единственное, что по-настоящему объединяло нас, то есть меня и моих будущих учениц. Во всяком случае, с этой темой я рассчитывала получить гораздо более живой отклик аудитории, чем имела мисс МакГрегор с ее вилками для рыбы. Действуя по инструкциям из заветных тетрадок, я не дала себе ни секунды времени на нервное топтание под дверью комнаты леди Гамильтон. Я подумала о Фрэнни, расправила плечи, выпрямила спину и с бодрой улыбкой стремительно вошла в класс. «Доброе утро, девочки», — сказала я, направляясь к учительскому столу. К моему немалому удивлению, все были на месте, хотя и с нагрузкой в виде старбаксовского кофе и маффинов. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не так-то просто. Открывшаяся моему взгляду мизансцена явно отдавала драматизмом. Вместо того, чтобы сидеть за партами и ждать начала урока, девушки сгрудились вокруг одного стола, а оттуда из самой середины доносились страстные рыдания. Судя по непереводимым возгласам, перемежаемым гневными воплями, главную партию исполняла Анастасия. «Что случилось?» — спросила я, поспешив к эпицентру событий, который был скрыт от меня плотно сомкнувшимся кольцом сочувствующих. «С тобой все в порядке, Анастасия. Может, она поранилась?» Этот вопрос я адресовала Клемме, которая стояла в стороне и весьма аполитично жевала маффин, уткнувшись в него носом, как муравьет. «У нее Порш эвакуировали», — пояснила Клемме. «Она все время оставляла его на красной разметке». «А теперь он в каком-то Кольерсвуде. Мы даже не знаем, в Лондоне это или где. Папа рвет и мечет, правда, из Москвы». «Он сказал, — прорыдала Анастасия, — он сказал, если это еще раз повторится, он меня убьет. А я убью нахрен этого парковщика, если...» Дальнейший поток ругательств был частично придушен силовыми объятиями Дивинити и Венеции. «Почему у нее до сих пор нет разрешения на парковку?» — спросила я Клемми. «Там же есть место прямо у нее за домом». Клеми вздернула брови, которые, кажется, были прорисованы древесным углем. «Слишком сложно получать, чтобы все по закону». Отвоя, которые производила Анастасия, буквально кровь стыла в жилах. И как только в таком хрупком теле могут рождаться столь ужасающие звуки, не дай бог ее услышать на улице, надо было срочно что-то решать. она сказала я, наконец, с трудом перекричав шум — «Хватит плакать. Мы обязательно оформим тебе официальное разрешение на парковку по нашему адресу. Место в гараже есть». Вой тут же прекратился, толпа расступилась. Я увидела заплаканное лицо Анастасии, выглядывающее из-под грева крашеных волос. «Правда, вы сможете ее оформить?» «Я думаю, да», — сказала я. «Кажется, Марк неплохо разбирается в тонкостях оформления разрешения на парковку». А гараж простаивает с тех пор, как продали казенные Бентли. Разве что придется наложить небольшой штраф, добавила я с мыслью о покупке шампанского для дня открытых дверей. Лицо Анастасии тут же просветлело. Все, что вы хотите, радостно воскликнула она. По-любому это будет дешевле. Спасибо. Не за что рада помочь. Остальные девушки посмотрели на меня с таким изумлением, как будто я была первой, кто вообще проявил хоть какой-то интерес к их проблемам, не говоря уже о том, чтобы помочь их решить. Разумеется, я тут же воспользовалась временным затишьем и перешла непосредственно к уроку. После подумаю, как выполнить обещание. «Итак, сначала немного об изменении нашего учебного плана», сказала я, грузно поставив на стол свою сумку. «Сегодняшнего дня утренние занятия буду проводить либо я, либо кто-нибудь из моей команды специалистов. Мы собираемся предложить вам освоение более современных и актуальных навыков, которые могут понадобиться, когда вы закончите учебу и станете жить самостоятельно без всякой поддержки». «Ой, мамочки!» — пискнула Дивинити, зажав рот рукой с такими длиннющими золотыми ногтями, что они едва не поцарапали ещеку. щеку. «Ну, это я точно не смогу!» Маме придется приезжать каждые выходной и запускать мне посудомойку. Везет же, сказала Клементина. А мои предки так достали меня со своими дурацкими правилами, что мне нахрен сдался их дурацкий дом. Давайте ваш новый план. Прекрасно, Клемми, очень позитивный подход. Итак, начнем. Пожалуйста, все достаньте свои сумки и положите их на столы. Дважды просить не пришлось. Через две секунды все сумки лежали на столах, а их хозяйки любовно поглаживали ремешки и пряжечки, не забывая обмениваться ревнивыми взглядами. У Венеции оказалась крошечная сумочка для визиток. У Дивинити сумка побольше, с массивным замком, от Хлои Падингтон. Лакированная сумка Клемми сверкала цепями и металлическими заклепками, а классическая сумочка Анастасии — Была, кажется, изготовлена из кожи кого-то редкого и исчезающего, вроде дикого лебедя. «Ну надо же, Дивинити!» с притворным одобрением пропела Венеция. «Ты опять со своей Хлои Паддингтон!» «Такая трогательная привязанность к одной сумке!» Дивинити просияла, а клемя бросила на Венецию уничтожающий взгляд. «Лучше уж к одной сумке, Венеция!» — сказала она, — «чем к десяти козлам сразу!» Я вышла вперед, недоумевая, куда подевалось их позитивное настроение, ведь я даже не успела начать. «Успокойтесь, все сумки очень красивые. Я вам просто завидую. Ну, а теперь, пожалуйста, выложите содержимое на столы». «Что?» — Венеция нервно засмеялась, после чего ее голос посуровил. «Ну уж нет». «Я не могу», — возразила Анастасия, — «только в присутствии адвоката». исцепила зубы. «Почему, Анна? спросила Дивинити. «Что у тебя там такое, пистолет?» «Нет, пистолет не в этой», — сказала Анастасия. «Но у меня там...» — она что-то шепнула Дивинити. Но то и подскочили брови, и я поняла, что лучше не настаивать на обнародовании этой информации. «Ну, хорошо», — бодро и уверенно начала я, поскольку нельзя было терять ни секунды. «Тогда давайте начнем с моей сумки. Сегодня мы с вами поговорим о подходе, который позволит вам избежать неожиданных проблем». Я одним движением расстегнула молнию, после чего раскрыла сумку как бутон. Как видите, моя сумка не такая просторная, как удивите, но могу поклясться, что вещей в ней уместилось больше. Венеция саркастически повела своей идеальной бровью. «А это какая фирма с наигранной неосведомленностью?» спросила она. «Что-то я не узнаю». «Лейбл в данном случае совершенно не важен. Важно, что внутри», — ответила я. Так вот фокус в том, что у вас в сумке должны быть другие сумки Тогда вам будет все видно и не нужно будет рыться Один за другим я стала вынимать свои внутренние тайники Серебристый мешочек для косметики, футляр для мобильника, ежедневник, мини-зонтик Аптечку с обезболивающими и мятными таблетками Золотистый мешочек для мелочи, сиреневую тетрадь и прочее, прочее Скоро на столе не осталось места Чувство было, будто я разделась перед ними. Ведь женская сумочка — это как твое личное государство. Но зато мне уж точно удалось завладеть вниманием моих студенток. Вот это да, произнесла Клемми, когда на стол лег последний носовой платочек. Прямо как сумочка Мэри Поппин с вешалкой для шляп. Было очень трогательно из уст жутко зловещей на вид Клемми услышать упоминания о диснеевских мультиках, облеск в глазах остальных девушек его все дорогого стоил. Признаюсь, в этот момент я даже почувствовала себя настоящим учителем. «Не буду вводить вас в заблуждение», — продолжала я. «Перед приходом я изрядно ее ополовинила, выкинула ненужные чеки, квитанции, использованные салфетки». «А запасные трусики?» — хитро прищурилась Дивинити, — «да». «К запасным трусикам мы еще вернемся», — сказала я. «А теперь давайте составим список вещей, которые должны лежать в сумочке каждой девушки». «Начнем с самого необходимого». «Темные очки!» — хором выкрикнули Венец и Анастасия. «Правильно», — сказала я. «Они защищают кожу от морщин, скрывают следы после вчерашней вечеринки и погрешности макияжа. Кроме того, их можно использовать как ободок для волос». «От наглых парней, которые пялятся, они тоже помогают», — подхватила Дивинити. «Ну да, и от наглых парней». Я подошла к столу и занесла очки в список. «Что еще?» «Телефон», — подсказала Венеция, причем в рабочем состоянии. Она многозначительно покосилась на клемме. «И лучше всего один». Я пропустил ее заявление мимо ушей. В мои планы вовсе не входило вступать с ней в дискуссию по поводу того, сколько нужно иметь мобильных телефонов. «Телефон само собой», — сказала я. «К слову, у вас забит в симку номер заказа такси? А контактные телефоны для экстренных случаев? Ну, чтобы ваш случайный спаситель знал, кому сообщать?» Видя, что они не понимают, о чем идет речь, я пояснила. «Для экстренных случаев, Ну, если вас сбила машина или вы вырубились в клубе». На этом месте Анастасия и Дивинити принялись активно записывать. «Что ж, давайте посмотрим, какие еще номера должны обязательно быть в вашем телефоне». Воспользовавшись случаем, я перешла к записям на доске, благо в моих заметках от Френни, Поведению в кризисных ситуациях было посвящено целых две страницы. Прежде всего, стоматолог. Нет ничего хуже, чем остаться один на один зубной болью, имея в руках только старые визитки. Потом травматология и ближайший полицейский участок. Что еще? Стоянка для штрафных автомобилей. Да-да, на случай, если ваш автомобиль внезапно исчез. При этих словах я с ободряющей улыбкой взглянула на Анастасию, и она улыбнулась в ответ. Это точно, кивнула она. Можно еще забить телефоны Аа, на всякий пожарный случай. Годится, одобрила я, решив не уточнять, что она имеет в виду, ассоциацию автомобилистов или анонимных алкоголиков. И какую-нибудь спасательную клининговую кампанию, Юморила Дивинити, на случай буйных вечеринок, как у меня. Помнишь последний раз, Клемми, когда кто-то из твоих дружков съехал по перилам на чемодане и чуть не снес нафиг всю лестницу? «Мы вообще думали, что дом рухнет, а чуметь? Ну, Клемми!» Мне показалось, что Клемми не слишком обрадовали эти воспоминания, и она готова поведать о своих чувствах в форме далеко не деликатной. «Клемми!» — поспешно окликнула я. «А какие номера забиты у тебя?» Она встряхнула черной гривой. «Телефон моего личного врача и личного коуча, еще папиного секретаря». Примечание «коуч» — профессиональный консультант, помогающий добиться успеха в жизни», Выбрать цель, разработать программу для ее достижения. Конец примечания. Хорошо, личный врач, сказала я, занося личного врача в список телефонов для юной девушки в качестве нормального явления. Господи, бедная, Клемми, дай бог, если она придумала врача на ходу. Впрочем, и этот факт тоже не радует. Нужно обязательно иметь телефоны каких-нибудь известных персон, заявила Венеция, когда я повернулась спиной. Чтобы не стоять в очереди, сами знаете, куда. «Хватит тебе уже, можешь помолчать?» — хором загалдели девушки. Тем не менее, я отчеркнула новую строчку и написала «Телефоны известных людей». «На самом деле», — сказала я, — «если у вас нет настоящих телефонов знаменитостей, как у Венеции, то вы можете сами их создать. Просто предупредите свою соседку по комнате, что сегодня она Гвен Стефани. Например». «А вот если у вас записана настоящая знаменитость, лучше не сохранять этот номер под ее реальным именем. Как вы думаете, почему?» Все молчали. «Потому что если у вас украдут телефон, сделала я страшные глаза, вор сможет найти эти номера и воспользоваться ими, и тогда ваша известная персона пострадает по вашей милости». Дивините, в ужасе схватилась за голову. «Господи, откуда вы узнали?» Она пристально посмотрела на Клемме, которая протестующе подняла обе руки, демонстрируя свежее чернильное пятно. «Это ты рассказала, ты рассказала ей!» Ну ладно, поспешно сменила я тему. А теперь поделюсь с вами своим собственным маленьким секретом выживания. Если у вас в телефоне остались номера ваших бывших бойфрендов, сохраните их под другими названиями, вроде «не стоит» или «а ты уверена». Это на случай, если напиваешься в стельку и начинаешь набирать все номера из списка. Помогает, лично пробовала. Они вдруг разом замерли и посмотрели на меня с неподдельным любопытством. «Первый действительно ценный совет, который я услышала в Академии с тех пор, как поступила», — сказала Венеция. «А сколько вам лет?» — спросила Двадцать «27», — ответила я. «Ну да, я была почти на 10 лет старше их» но совершенно этого не ощущала. «Наверное, вас много бывших?» — спросила Венеция. «Да нет, — пожала плечами я, — но, думаю, хоть один-то имеется у каждой из нас». «Удиви многозначительно произнесла Клемми. «Давайте дальше», — перебила Венеция, нетерпеливо щелкнув ручкой. «Что вот в той розовой сумочке?» «Минимальный набор косметики. Я покрасила ресницы в салоне, чтобы не пользоваться тушью». Одной проблемой меньше, когда просыпаешься после тяжелой ночи. Через полчаса на доске не было свободного места. Мы успели обсудить. Румяна для ликвидации последствий страшного бодуна. Цепочку для ключа, которая крепится к сумке, чтобы ключ не вытащили. Такую же цепочку для кошелька. Сумочку для экстренных случаев. Набор булавок, скотч, возелен для пяток и обветренных губ, Жвачка вместо освежающих конфет. Пудреницу для проверки зубов и изучения вида за спиной. Справочник-путеводитель на случай встречи с симпатичным туристом. Блокнот или тетрадку для записи мыслей оставления записок парковщикам. Два мужских носовых платка на случай насморка и эмоционального срыва. Крем для рук, он же для непослушных кончиков волос. Сменные трусики свернуть в трубочку. «Многоцелевой полиэтиленовый пакетик свернуть в комочек. Очень быстро обнаружилось, что между моими потребностями и потребностями моих учениц лежит настоящая пропасть. Например, когда я достала свой антисептик для рук, представьте, что вы ходите из метро летом, в жару, не правда ли гадкое ощущение? Я поняла, что как раз этого они представить себе не могут». «К счастью, мне незнакомо это гадкое ощущение», — сказала Дивинити. Чтобы его не испытывать, я просто не спускаюсь в метро. «А если ты поела суши, и у тебя кончились влажные салфетки?» — парировала я. И все хором поддержали. Ну, это да, и тут же записали в тетрадке. Они отклонили также мое блестящее предложение собирать всякие мелкие упаковочки, которые прилагаются в качестве подарков к покупкам, и потом использовать их для дорожного набора, чтобы уменьшить его вес. Они не с тех девиц, которые бегают по распродажам. А когда я спросила, что они будут делать, если распорится юбка, в один голос заявили, что проще купить новую. Как бы там ни было, в общем и целом, все прошло гораздо лучше, чем я ожидала. Не успели мы оглянуться, как настало время ланча. «Ланч сегодня будет на кухне», — объявила я, когда девушки задвинули стулья и занялись обычной болтовней. Так что, если хотите, можете сразу спуститься на первый этаж. Тут я обратила внимание, что Венеция продефилировала через весь класс и, поймав свое отражение в застекленном портрете какой-то викторианской вдовы мора, принялась проверять свой без того безупречный макияж. Одновременно с этим она откинула и слегка взъерошила блестящую гриву волос, после чего, к моему немалому удивлению, надела очки. Разумеется, обманки. Из тех, что нацепляют секретарши, чтобы выглядеть солиднее — а перед уходом из офиса снимают, не забыв разлохматить гладкую прическу. Потому какими ядовитыми взглядами обменялись Клемми и Анастасия, я поняла, что это мизансцены им знакомы. «Куда ты собираешься, Венеция?» — спросила Клемми. «Или, может быть, для нас марафет наводишь?» «Ладно, не тупи», — огрызнулась Венеция. «У меня в пол первого урок с мисс Буканан». «Интересно, интересно». Адель ничего не говорила, да и в расписании, которое составляла пунктуальная мисс МакГрегор, такого урока тоже не значилось. «По-моему, у тебя нет никакого урока, как бы, между прочим, заметила я, если верить новому расписанию. Сейчас время ланчи, и мы будем учиться готовить омлет». «Омлет! Супер!» — воскликнула Дивинити. «Обожаю омлет!» «Еще бы! Твоя мать держит кур на заднем дворе». «Или как ты это называешь? Северный полисадник?» — пропела Венеция, приложивая к волосам диамантовые заколки. «Заткнись!» — рявкнула клеми «Мать Дивинити даже Санкою выращивает, заметь, для собственного удовольствия». Примечание Санкоя — тропический фрукт, конец примечания. «Да ладно, Клеми, я и так не обращаю на нее внимания», — сказала Дивинити. «Я выше этого, как говорит миссис Ангель». И она тайком от Венеции скорчила рожу. А может, и не совсем тайком. Возможно, она как раз хотела, чтобы это видела. «Венеция, я поговорю с мисс Буканан. Сможет ли она перенести ваши занятия? А сейчас, пожалуйста, присоединяйся к уроку ланча. Мы должны вместе обсудить наши следующие темы». Я сделала паузу. «Кстати, а чему посвящены ваши занятия?» Венеция резко повернулась и подозрительно оглядела меня с ног до головы, как будто сомневалась, можно ли мне доверять такую ценную информацию. «Это называется индивидуальное развитие. Мисс Буканан занимается только со мной, так как...» Она помедленно, видимо, с целью достигнуть максимальной степени пренебрежения, «так как считает из всех только я достойна». «Ну-ну», — покачала головой Дивинити, которая была выше этого. «Остальные, как мне показалось, приняли информацию гораздо ближе к сердцу. Какие уж там омлеты». У клеме был такой возмущенный вид, как будто еще минуты она разнесет смятку все вокруг. Я улыбнулась со всей непринужденностью, на какую была способна, и сказала. «Мисс Буканан не вправе решать, с кем ей заниматься, а с кем нет. Уроки должны быть одни для всех. А насчет сегодня я постараюсь все выяснить. В любом случае, жду вас всех через пять минут на кухне». «Да, хорошо». Венеция отвернулась от меня и стала тоненькой кисточкой наносить на губы помаду, хотя в таких количествах ее проще было нанести шпателем. «Будьте выше этого!» — пискнула Дивинити. Я попыталась держаться, но не смогла и скорчила рожу.